дом. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Таня Нордсвей. Монстры царства стали. Посвящается я не Насте, моим подругам, которые с первых строк верили, что эту историю стоит рассказать. А также всем Кто продолжает светить в темноте? Давным давно, когда Вселенная была еще совсем юной, встретились Солнце и Луна. Ярок был свет Солнца и мягок свет Луны. Старались они вместе существовать, но чахла Луна под гнетом второго светила. Несчастлива была она, пока не встретила тьму ночи, что укутал ее собою, сделав луну самой яркой и заметной звездой на небосводе. И скрылись они от глаз солнца, обретя неразрывную связь и истинную любовь. Разгневалось тогда солнце, что тьма украл его возлюбленную, но как долго бы он ее не искал, не смог найти луну. От злости солнце стало светить еще ярче, затмевая собой другие звезды, так и не осознав, почему его покинула возлюбленная. С тех пор прошло уже много лет, но солнце по-прежнему одно на небе, потому что своим светом затмевает все. Луна же заметна нам только в объятиях тьмы, поэтому и верна она ему. а он ей во веков. Ксанфийская притча Пролог Тем вечером в порту не шумели чайки, носясь над бушующими, пенящимися волнами. Дождь лил, не переставая, из-за чего даже крысы попрятались по щелям и мусорным бакам. Горожане старались отсиживаться по домам, редко куда-то выбираясь. Те, кого ливень застиг в тавернах, либо заказывали комнаты, либо спешили обратно. У них оставалось мало времени на раздумья, тем более, что возницы за каждый просроченный час накручивали все большую цену. Приближалась ночь, а то, что приходило на смену дождю, навевало ужас на все население в Ксанфисе. Ксанфис — объединенные земли людей. Включают в себя королевства Валия, Мирия, Руния, Рамия, Демия и Маджар. Страдали от этого даже Фейри и Фейция Ферона. Это поражало всех, вне зависимости от пола и возраста, положения и благосостояния. Поэтому все, кто мог, прятались от этого за стенами, сделанными из лиси камня или злата дуба. Раджан Мур, промышляющий тёмной торговлей в Нанкаре, тем временем тоже возвращался в свой особняк. После выпитого вина он полностью растворился в азартных играх, из-за чего совсем потерялся во времени. Очнулся он лишь тогда, когда колокол на соборной башне городка пробил десять часов вечера. Не так поздно, как могло бы быть, но у Раджана оставался лишь час, на то, чтобы добраться до особняка и запереть все засовы. Вот только ни один возница больше не развозил людей по домам, а этого часа ему могло не хватить на дорогу пешком. Раджан даже подумал, что ему стоило бы переночевать в одной из гостиниц, как тут же отмел эту мысль. Он должен был на следующий день присутствовать на перепродаже товара, где ему нужны были документы из дома. Он мог бы встать раньше и сходить за ними уже с утра, но Раджан-Мур терпеть не мог ранние подъемы. Но что-то в этот вечер его толкнуло на безрассудство. Раджан вышел из игорного дома, сапфировая гавань, подняв воротник повыше. Дождь уже начал моросить, поэтому делец поспешил пересечь улицу, и направиться по переулку прочь от порта. Неспокойное море дышало ему в спину, забивая солёным воздухом ноздри. Из его рта вырывались клубы пара. Руки Раджан грел в своих карманах, в то время как вечерняя прохлада продолжала забираться ему за шиворот. Его тёмные волосы быстро намокли, а сам он уже дважды пожалел о своём решении. Дождь прекратился. оставив после себя чистейший воздух. На улице в тот час стало невероятно хорошо, но это была ловушка для наивных горожан. Он ускорился, понимая, что может не успеть. Стараясь обходить лужи и не поскользнуться, он, сбивая дыхание, почти что бегом преодолевал оставшееся расстояние. Тем временем от воды уже начал расползаться по улочкам городка туман. Раджан ощущал его смертоносное присутствие и вперемешку с руганью, скрипя зубами, молился всем богам о спасении. Ему оставалась всего одна улица, как на крыше одного из домов мелькнул плащ цвета крови. Раджан, который смотрел только себе под ноги, этого не заметил, продолжил бежать, спотыкаясь о брусчатку, в сторону своего богатого особняка. А туман... Почти поглотил его. С крыши на крышу, ловко перепрыгивая и перебираясь по черепице, за ним следовала тень. У тени были свои мотивы и желания, и она явно никуда, в отличие от него, не спешила. Тень валом плаще следила за Раджаном с самого утра, и теперь для нее наступило идеальное время. Она не пряталась, не скрывалась, Двигалась бесшумно и неуловимо, так что ее редко кто мог заметить. Но в такой час никого и не было на улицах, даже собак. Раджан не ощутил ее присутствие, когда она ловко спрыгнула на брусчатку позади него. Но свет фонаря отбросил тень, нагоняющую его. И он от страха остановился, ощущая подступающие следы. Он знал, кто за ним пришел. Определил это сразу, когда за спиной тени шевельнулись крылья. Туман коснулся его ботинок, но страх перед тенью затмил ему страх перед ним. «Прошу, умоляю!» — хрип вырвался из его рта. Раджан не оборачивался, видя, как медленно подходит к нему тень. Он ощущал её всем телом, как и запах смерти, что от неё исходил. «Я отдам тебе всё, что угодно, я заплачу! Двести, триста тысяч! Пятьсот! Только отпусти меня!» Ответом ему было молчание и холодное прикосновение тумана к его коленям. Бежать не было смысла, но Раджан, поддавшись страху, рванул из последних сил вперёд. Она плавно опустилась на мокрую улицу прямо перед ним. Он успел затормозить, но поскользнулся и упал прямо к её ногам. Она не отошла, лишь откинула свой алый капюшон. «Пощади!» — Раджан взмолился, вскинул голову и встретился взглядом с прекрасными женскими глазами. Её лицо было юным и ангельским, а губы — алыми. Полная луна посеребрила её светлые волосы. Он бы мог выдохнуть спокойно, увидев незнакомку возле себя. Его могла бы обмануть её внешность, но только не её глаза. На него смотрели два озера, расплавленные ртути, прожигая насквозь. И в этом взгляде не было ни капли благодушия. Туман окутал их пеленой. Девушка улыбнулась. Он закричал. Последним, что в своей жизни увидел Раджан, был блеск ее стальных крыльев. А через мгновение ему одним ударом отсекли голову.